Глава 118. Битва на истощение. Все это проносилось в его голове, пока он применял осмотр к своему противнику. Так как в этом задании система подстраивалась под данные игрока, активирующего испытания на преемника героя, и учитывала все его характеристики к этому моменту, то увиденное заставило бы многих закашлять кровью. Имя – Демонический Лев Астарота. Уровень 103. Здоровье – 74 тысячи. Его противник был на 30 уровней выше и выглядел весьма грозно. Пасть демона состояла из кинжалоподобных клыков, а на голове вместо гривы торчали кристаллизованные шипы из неизвестного материала. Сам монстр был 4 метра в холке, а его лапы выбивали о поверхность пещеры искры. Металлический звук заставлял собраться и по максимуму быть готовым к бою. Уилл с невероятным трудом смог приглушить мысль о потере золота, со слезами на глазах, молясь богам, в которых он не верил, чтобы награды стали достойной ценой его страданиям. «Да будьте же вы все проклятые! Одним из самых невероятно глупых его поступков было то, что, отложив распределение навыков специализации, он так и не успел этого сделать. А ведь большинство навыков, находящихся на первой ступени, могло не раз его выручить. Утешало лишь то, что наличие лапы и когтей не мешало владеть кинжалом, иначе он быстро бы оказался у входа. А где тот минимальный уровень, по которому решалось, прошел он испытание или нет, было известно лишь одной системе. Поэтому, сжав зубы и заглушив мысли о золоте, Уилл сосредоточился на борьбе с врагом. Ворон не знал, сколько прошло времени, так как любое секундное отвлечение могло стать фатальным. Мгновения здесь растягивались до часов, и его разум вместе с телом был постоянно напряжен. Он знал лишь то, что уже получил два уровня, и одновременно с этим его враги становились сильнее. Если бы опыт не уходил его питомцу, то парень, скорее всего, получил бы минимум четыре уровня. Пять раз парень оказывался на пороге смерти, но жизнь в аренду и зелья восстановления здоровья помогали ему держаться против разнообразных демонов. А сколько золотых он потерял... Разбойник просто боялся смотреть, иначе вся его сосредоточенность мгновенно бы улетучилась, сменившись отчаянием. Враг, с которым ворон бился сейчас, был немного похож на Гаргулью, разве что его тело и крылья оказались в два раза больше, и к тому же он умел использовать медательные копья. И крик, замораживающий пространство перед ним. В общем, подводя итог, он был совсем на нее не похож. Имя слуга Азазеля небесный охотник, уровень 108. Ворон был вымотан, но незнание ситуации гнало его вперед. Он все время думал, что убитых им монстров до сих пор было недостаточно и что золото может кончиться. А тогда молнии попробуют спеть ему похоронный марш. Пусть медальон и мог спасти его, но разбойник не знал, как на это отреагирует система. Посчитает это бегством по собственной воле или же нет? Небесный охотник вновь закричал, целясь в пол перед убегающей жертвой. Но Ворон быстро адаптировался к изменениям боя и, чуть не попав в подобные трюк ранее, бегал зигзагами и неожиданно менял траекторию. Используя двойной прыжок, молодой человек уже нанес изрядное количество урона висящему в воздухе врагу, когда тот спускался для того, чтобы использовать свой крик. Все остальное время это было похоже на игру «Убей бегуна». Уил бегал, а противник расстреливал его с воздуха. Мощные копья своими заточенными наконечниками вгрызались в землю и еще долго вибрировали от силы удара. Ворон не знал, сколько времени у него уходило на каждого врага, но до этого летающего противника никто из них не имел крыльев. Поэтому он чувствовал, что этот бой явно затягивался. Используя большую скорость метания копий врагом, Уилл плавно продвигался к своей цели. Иногда, казалось бы, без причины подпрыгивая возле стен пещеры и ожидая, когда очередное копье вонзится в нее, вскакивал на его древко и ждал следующего. И вот пришла пора сделать то, что он задумывал. Бросая взгляды на торчащие из стены копья, можно было заметить, что они создавали некое подобие лесенки. Только вот враг не замечал этого, пока Уилл в очередной раз резко не сменил свое направление и как ловкая обезьяна не начал карабкаться по толстым брусьям копий. Прыжок. Копье прогибается под весом и возносит ворона к следующему. Еще прыжок. Все выше и выше. Хватаясь руками за древко, он раскручивает себя и летит к новой ступеньке, словно акробат из цирка. Разбойник взбирался по вотнутым в стену копьям и, использовав скачок, он, наконец, залез на последнее. Ворон, раскачивая себя, тут же прыгнул к стене. Двойной прыжок. Его ноги создают воздушную подушку, и он, отталкиваясь от нее, оказывается вплотную к камню. Без преград. Ноги молодого человека, не ощущая разницы между полом, стенами и потолком, несут его прямо к точке над небесным охотником. Тот продолжал стрелять, стараясь сбить ловкого, словно паук, врага. Уил все ближе. Противник, осознав, что именно пытается сделать парень, хочет улететь, но его крылья не так быстры. Умение ворона «Ветер в спину» увеличило его скорость во время боя на 14%. И вот он уже достиг демона. Небесный охотник раскрыл рот, чтобы превратить оппонента в ледяную скульптуру, но лишь для того, чтобы почувствовать, как ему в пасть влетает в воздушный нож, прерывая умение. Одновременно с этим с потолка прыгнул клон разбойника, и пока демон приходил в себя от ножа в горле, тот на всей скорости зацепился за его крылья и рывком опрокинул на землю. монстр с большой высоты и огромной силы приложила о землю, выбив из него дух. Одновременно с этим ударом исчезает и клон Уилла, но это уже не важно. Ворон, присев к потолку и собирая силу в ногах, оттолкнулся, что есть мочи, и стремительно начал падать головой вниз. Его правая рука сжимала кинжал, а пальцы левой напряглись, ожидая столкновения. За мгновение до встречи с грудью врага разбойник активировал пытку, а следом за ней двойную атаку. Время замедляется. Клинок пронзает свою жертву, разворачивая его грудную клетку. Минус 6400 – критический удар. Левой рукой Уилл хватается за голову монстра, вдавливая ее в землю и одновременно отталкиваясь от нее. Благодаря замедленному течению времени скорость падения не сильно повлияла на него, поэтому он тут же развернулся и, наклонившись над лицом поверженной бестии, начал молниеносно наносить удары в ее череп. Здоровье того после нескольких подобных ударов резко убежало в Красный Сектор, а еще через пару мгновений демон испустил дух. Ворон, стирая черную кровь со своего лица, забрызгавшую его во время убийства, приготовился к следующему бою. Монстр, что появился со следующим взмахом руки остаточного разума героя, уже несся на Уилла, стараясь проткнуть своими длинными бивнями. Имя Халафир, стражник дворца Вильзивула. Уровень 90. Здоровье 35 тысяч. Увиденное мгновенно насторожило разбойника. Низкий уровень, к тому же мало здоровья. И сам, похоже на тощего медведя, демон с бивнями возле зубастой пасти и небольшими дырами в груди был меньше, чем остальные монстры. Вскоре парень понял, что этот монстр был сильнее, чем убитый им до этого. Его скорость была бесподобна. Все дело было в этих дырках. Воздух, проходящий через них, аккумулировался в энергию, которая обтекала Халафира и придавала ему запредельную прыть, увеличивала силу удара. В очередной раз, уворачиваясь от опасных бивней, Ворон осознал, что этого врага ему никак не одалить. Его скорость была сродни телепортации, и место, где стоял Уилл, буквально взрывалось от удара его бивней. Все попытки молодого человека атаковать противника оканчивались провалом. Если бы ему была доступна пляска времени, то он бы, скорее всего, использовал ее, так как по-другому такого демона было не достать, по крайней мере, не с его текущими силами. Разбойнику оставалось лишь одно.